Глава четвертая. Распросы «Значит, воз пока прекращаем?» «Угу». В Ямауте оно так и не пригодилось. Надзуки Хико говорил равнодушно, но Тенгу про себя с досадой прищелкнул языком. «Суровые вещи», — говорит. «Судзакумон — ворота алой птицы на границе между Ямаути и внешним миром. Здесь и Этагорасу торговали с Тенгу». Рядом в скале вырубили просторное помещение для переговоров и проверки товара. Через него туда-сюда носили огромные тюки. Все это напоминало большой склад, какие можно увидеть в мире людей, и только один уголок, где беседовали старейшины Этагорасу и дюнтен был обставлен мебелью и нарядно украшен. У стола, на котором проверяли товар, стояли винтажные стул и стол вызывающие в памяти времена, когда европейцы впервые... Прибыли в Японию. Под ними расстелен красный ковер. Совсем не во вкусе, это Гарасу. Видимо, его принес кто-то из Тенгу. «Перестань обвинять нас! Мы брак не возим!» Скрипнув зубами, Тенгу взял в руки свой товар, который надеялся продать воронам. Это был автомат. Оружие явно навехонькое, и еще несколько минут назад, пока его не внесли в помещение, блестело черным. Однако теперь оно оказалось целиком покрыто красной ржавчиной, и никто не решался сделать пробный выстрел, опасаясь, что дуло просто разорвет. С тех пор, как Етагорасу, предвиде противостояния с обезьянами и ямагами, попросили оружие из мира людей, прошло немало времени. Однако, какие бы способы и варианты не пробовали, оружие, соприкоснувшись с воздухом Ямаути, мгновенно приходило в негодность. «Может, это тоже из-за барьера вокруг Ямаути?» Все оружие без исключения портится. С ножом для масла ничего не произошло. Но даже поварской нож, попав сюда, мгновенно развалился. Словно печенье, которое окунули в воду. Что ж, поскольку теперь оружие вам не нужно, будем считать, что нет худа без добра. Прошло почти три месяца после того, как на священную территорию вернулась Сихо. Ямагами уже успокоился и, кажется, помирился с племенем Етагарасу. Немножко пугало то, что обезьяны как-то затаились, но рядом с Сихо божество почти перестало буянить. Тенгу считал, что это прекрасно, но Надзуки Хико неопределенно качал головой. «Хорошо, конечно, если я магами удастся без проблем наследовать дух». Перед Надзуки Хико стояла та же проблема. Он потерял память, так что прекрасно понимал состояние божества. «Как все-таки здесь стало строго». Тяжело вооруженные войны караулили красные ворота, ведущие в Ямауте. Это место всегда тщательно охранялось, однако теперь стражей вовсе не сводило глаз с переговорщиков. Тенгу знал, что все дело в страхе перед обезьянами и ямагами, которые погубили товарищей Надзуки Хико. И все же было неприятно ловить враждебные взгляды на себе, ведь он сам выстроил с воронами дружеские отношения. Надзуки Хико, услышав о недовольстве партнера, извинился. Те, кто никогда не покидал Ямаути, не различают чужаков. Я стараюсь объяснить им, что ни обезьяны, ни Ямагами не пройдут через суд Закумон, пока большие тангу здесь, но меня не слушают. Да уж, тебе тоже нелегко приходится. Слушай, как насчет попить у меня чайку? Далеко не все соплеменники Надзукихику были его союзниками. Дзюнтен попытался ненавязчиво увести партнера, и тут, видимо, поняв его намерение, согласился. «Что ж, навещу тебя». Они вошли в вырубленный в скале тоннель, ведущий от Судзакумон к землям Тенгу. Проход вывел их к гаражу, на задворках горной хижины. Снаружи здание напоминало гараж или склад, но на самом деле служило крепостью, недоступной для людей и любых других существ. Раньше это место выглядело совсем жутко. При новом хозяине его перестроили, чем Тенгу остались очень довольны. «Вечер еще не настал». Солнечный свет, с каждым днем набиравший силу, раскалил землю, и поверхность рюганумы сверкала так, что глазам было больно. Надзуки Хико отказался от угощений, поэтому Дзюнтен, сняв маску, налил ему травяного чая. «Сначала выпей». «С удовольствием. Но у меня мало времени. Давай сразу к делу». Сначала он думал чуть перевести дух, однако теперь понял, что вдруг увел его подальше, чтобы сказать нечто такое, о чем не должны узнать другие. «Все просто». В Сандай приехала бабушка Сихо. «Бабушка госпожи Сихо?» «В деревне с ней, конечно, и разговаривать не стали». Тенгу поднял со стола лист факса. Она заявила, что внучку похитил дядя. Но ведь вся деревня в сговоре, поэтому ее просто выгнали. Она навела справки в автобусной компании и выяснила, что похожую девушку видел водитель». Однако дядя показал, что в конце майских праздников отвез племянницу на станцию, и все жители в один голос утверждают, что тогда и видели ее в последний раз. Поскольку Сиха уехала с кошельком и оставила бабушке письмо, а в деревне все уверяют, что она не хотела возвращаться домой, полиция посчитала это побегом несовершеннолетней из дома. «Так говорят мои подчиненные, им можно верить». «И где сейчас эта бабушка?» «Кажется, сначала вернулась в Токио, но теперь опять приехала». «Сняла комнату в городе и пытается все выяснить». «Что будешь делать?» — спросил Дзюнтен, подняв глаза от кипа листков, и ехидно добавил. «Ясное дело, в нашем положении лучше в это не влезать. Ты ведь имеешь в виду только наше положение, верно?» «Ты абсолютно прав. После возвращения девушки на горе стало получше. Видимо, потому что она по собственной воле выбрала остаться здесь и воспитывать ямагами». «Однако, если не вовремя рассказать ей о бабушке, она может затасковать по дому, и тогда неизвестно, что случится. Судя по твоим рассказам, она обрела силу, став матерью божества. Наверное, не надо ничего предпринимать. Пусть на горе все остается стабильным, и всем будет хорошо», — рассуждал Тенгу, скрестив руки на груди. Надзукихика кивнул. «Я и сам знаю. Тяжело, конечно, решить, то ли лучше оставить все как есть, то ли нет». «Болван!» «Как это может быть лучше?» Они не сразу поняли, кто с ними говорил. Лишь потом заметили, что на диване с белой кожи между Дзюнтэном и Надзуки хику сидит мальчик. Лет 12 и 13 в застиранном, чесучевом кимононе по размеру. Лицо бледное, глаза неестественно сверкают, а волосы в свете электрической лампы кажутся светло-пепельными. Он появился без шума, без звука, просто возник. Вряд ли это был человек». В напряженной тишине Тенгу медленно спросил, «Ты кто такой?» «По крайней мере, не враг вам». Кроме цвета волос, мальчик во всем походил на человека. Но этот дом Тенгу считал своей территорией. Однако то, что кто-то смог проникнуть сюда, явно означало, что этот кто-то превосходит хозяина силой. Не обращая внимания на настороженного Дзюн мальчик преувеличенно глубоко вздохнул. «Очень вы меня разочаровали!» «Я-то надеялся, что оба рванетесь спасать Сихо. Да где там?» Не зная, кто перед ним, Хика ответил, стараясь выбирать слова. «Мы многим обязаны, госпожа Сихо. Разумеется, хотелось бы отплатить ей за добро, спасти ее. Однако она по своей воле вернулась на гору и растит ямагами. Мы не можем пренебречь ее желанием. Услышав это, мальчик воскликнул. «Что за глупости?» «Неужели вы действительно думаете, что она вернулась сюда сама? Зная, что ее могут убить, если она неправильно себя поведет. Разве нормальные люди так поступают? Это вовсе не ее воля. Ей управляет воля горы!» Подняв одну бровь, мальчик подбородком указал на склоны. «Сейчас все изменилось, но изначально было устроено именно так. Есть мать, она воспитывает младенца, который станет божеством». «Гора использует человеческую женщину просто ради достижения цели. Женщины, что ушли и отказались растить ямагами, погибали, так и не смирившись с такой ролью. А Сихо, вернувшись с святые земли, превратилась в простой инструмент, поэтому вы опоздали. Она потеряла себя, даже не заметив этого». Мальчик смотрел на Анадзуки Хико, и из его глаз чуть искры не летели. «А ты все несешь чушь про уважение к ее воле». «Хватит уже болтать продолжение одолжение и благодарность. Ты ведь не о ней в первую очередь беспокоишься, верно? Это невозможно скрыть!» Тенгу предостерегающе глянул на Надзуки Хику и догадался, что партнеру в голову пришла та же мысль. Старейшина Ятагорасу ответил все так же осторожно, но прятаться за словами перестал. «От моего решения зависит судьба моего племени. Если, принеся девушку в жертву, я спасу моих людей...» то мне придется смириться с ее гибелью, как бы жестоко это ни звучало. «Значит, ты должен без разговоров спасти ее. Ее жертва не спасет твое племя», беспощадно отрезал мальчик и Надзукихико нахмурился. «О чем ты говоришь?» «Если сейчас откажешься от девушки, вы превратитесь в таких же чудовищ». Тенгу и Этагорасу промолчали, и мальчик с досадой взглянул на них. «Сами подумайте». «Сейчас я магами не стыдится пожирать людей, и жители деревни считают его чудовищем. Если вы не люди позволяете ему убивать, то и сами ничем не лучше. А чем кончают людоеды во все времена и во всех землях, понятно каждому? Вы ведь не хотите, чтобы вас тоже истребили?» Под холодным взглядом мальчика Дзюнтан сглотнул. «Так чего же ты от нас требуешь?» «А вы не поняли? Помогите Сиху очнуться! Помогите ей вернуть себя, человека!» «После этого пусть она сама попросит о помощи», — резко сказал мальчик. «Ей достаточно сказать одно слово. Помоги. Остальное я возьму на себя». «Что именно?» «Я убью ямагами и обезьян». В комнате словно похолодало, и воздух зазвенел от напряжения. «Тогда она будет спасена. Вы же продлите свое существование», — торжественно заявил он. Дзюнтен и Надзукихико молчали. Вдалеке вдруг залаяла собака. Бросив взгляд в окно, мальчик степенно проговорил. «Началось. Времени почти не осталось. Шевелитесь». В мгновение ока он исчез. В комнате остались лишь изумленные Надзукихико и Дзюнтен. «Что это было?» Тенгу выглядел так, будто очнулся от сна наяву. «Однако...» Надзуки Хико кое-что вспомнил. «Мне Сихо рассказала одну вещь». Удивляясь тому, что обезьяны обходят стороной собаку, которую привела с собой Сихо, он спросил у девушки, откуда взялся щенок. Та ответила, что песика ей подарил один мальчик. Этот мальчик, по ее словам, запрещал ей возвращаться на священную землю, когда она собиралась бежать из дома Тенгу. Но увидев, что она не собирается его слушать, отдал ей собаку со словами Хотя бы щенка возьми. Видимо, это он и есть. Мальчик явно не был обычным человеком. Раз он обладает силами недоступными большим тенгу, значит, это либо божество, либо еще какая-то подобная сущность. Но кто же он такой? Дзюнтен вдруг захлопал глазами. Так вот оно что! «Божество с собакой, которая появляется в деревне, где приносят жертвы!» «Ты что-то знаешь?» «Слушай, Надзуки Хико», — продолжил Тенгу. «Возможно, нам лучше поступить так, как он говорит». «Что? Это ведь на самом деле...» Не успел он закончить, как в дверь позвонили. Оба одновременно взглянули на экран домофона, и Тенгу вскочил с дивана. Он молча пошел в прихожую и, убедившись, что Надзуки Хико спрятался за книжным шкафом, спокойно открыл дверь. — Здравствуйте! Чем могу помочь? — Прошу прощения за внезапный визит. Вы не встречали эту девочку? Выглянув из-за шкафа, Надзуки Хико увидел, что гости протягивает хозяину фотографию. Со снимка на них с улыбкой смотрела Сихо в школьной форме. Фотографию принесла пожилая женщина с тугим узлом седых волос на голове. Аристократическое лицо смотрело строго. Прямая спина, тонкий кардиган, удобные свободные брюки. Но если бы женщина надела кимоно, то выглядела бы как преподаватель чайной церемонии или экибаны. «Это моя внучка. На майские праздники она приезжала сюда, а потом пропала». «Какой ужас!» «Вы ее не встречали?» снова спросила женщина у растерянного Дзюнтена, и вдруг заговорила рещи: «Ты Ятагарасу или Тенгу?» Надзукихико хорошо слышал их беседу из комнаты и удивился. «О чем вы говорите?» округлил глаза хозяин дома, но бабушка Сихо не отступала. «Я встретила у деревни светловолосого мальчика. Он посоветовал мне наведаться сюда. Сказал, что здесь есть я Ятагарасу и Тенгу». «Они не люди, но наверняка мне помогут». Опять он. Бабушка не отрывала упрямый взгляд от Тенгу. Как эти глаза напоминают Сихо. «Мне все равно, люди вы или нет. Знаете что-нибудь про мою внучку?» Дюн Тен на мгновение замолчал, а потом оглянулся. «Надзуки -хико, тебе тоже лучше поучаствовать». Тот чуть поколебался, но вышел из-за шкафа. Тенгу отступил от двери, пропуская женщину внутрь. — Прошу вас. Сихо жива. Когда Хисана услышала об этом, ей показалось, что впервые за долгое время она смогла нормально вздохнуть. — Правда? Значит, с ней все в порядке? — Она прекрасно себя чувствует, — сказал молодой человек, который назвался Надзукихико, один из ее новых знакомых. — А вы, госпожа хисана «Не удивляйтесь тому, что она оказалась в священных землях?» — спросил второй, Танимура, хозяин хижины. Чувствуя, что силы покидают, ее женщина кивнула. «Я знала, что на горе живет что-то нечеловеческой природы, и предполагала, что внучка оказалась в безвыходной ситуации, беспокоилась лишь, все ли с ней в порядке. Но раз она жива, то дальше справится». Танимура с интересом подался вперед. «Вы так говорите?» «Значит ли это, что церемония уже существовала в том же виде, когда вы сами жили в деревне?» «Конечно. Поэтому я и ушла из деревни вместе с дочерью. Это было 37 лет назад». В 19 лет Хесана вышла замуж и переехала в это поселение, но о церемонии ничего не знала. Впервые она почувствовала что-то странное, когда родила старшего сына — Сюити. Ее муж заявил, что непременно хочет дочку. Тогда она просто удивилась, надо же, как он ждет девочку. Но через некоторое время после рождения дочери увидела, что в дверь соседнего дома воткнули красную стрелу с белыми перьями. Каждый год в мае внутри храма на озере Рюганума проводили церемонию поднесения жертв Ямагами. Но в тот год в сундуке перед храмом оставили соседскую девочку. На следующий день она исчезла вместе с лепешками, оставленными на алтаре. Хисана, считавшая церемонию обычным деревенским праздником, испугалась. Я стала расспрашивать, а муж ответил. «Мы следующие». В деревне не было специальных жрецов, поэтому каждая семья по очереди бралась организовывать праздник. Только тогда я поняла. Муж знал, что очередь вот-вот дойдет, и до его семьи, поэтому и хотела, чтобы родилась дочь. Он утверждал, будто это почетная обязанность, и все делается ради деревни». «Теперь мы готовы к церемонии, когда бы ее ни провели», — говорил он, гладя Юмико по голове. Я не могла поверить услышанному. Если в жертву приносили хорошую посвященную, деревня на некоторое время оказывалась в безопасности. Но если божество оставалось недовольным, оно сразу требовало новую девушку, а на деревню обрушивались всяческие бедствия». Муж Хисано заботился о Юмико не потому, что она была его дочерью, но чтобы вырастить хорошую посвященную. Хисано решила, что это не шутки. Она собралась сразу же бежать с Юмико и Сюити, однако сын, услышав о ее планах, раскричался и стал звать отца. Хисано пришлось хватать пятилетнюю дочь и пытаться удрать с ней. «С тех пор я разорвала с деревней все отношения». Госпожа Сиха говорила, будто дядя ругался. Якобы из-за того, что мать сбежала, в деревне все пошло кувырком, проговорил Надзуки Хико. Танемура кивнул. Видимо, дело было так. Когда госпожа Хесана увезла дочь, посвященных пришлось искать на стороне. Естественно, тем хотелось убежать гораздо сильнее, чем девушкам, воспитанным в деревне, поэтому надолго этих «плохих посвященных», как их называли жители поселения, не хватало. Деревня никогда не была большой — и там нечасто появлялись девушки нужного возраста. Зная очередность, обитатели кое-как ухитрялись подготовить посвященных. Но со временем перестали успевать, и пришлось искать жертв среди посторонних. «Стало быть, и пожирал их ямагами все быстрее. Ни с какими деньгами и связями в современной Японии невозможно поставлять девушек, которых не будут искать. Поэтому они обвинили во всем вас, госпожа Хисана». Та фыркнула. «Могли бы просто переехать». «Идиоты!» — Танимура горько усмехнулся. «Похоже, даже те, кто покинул деревню, ничего не добились и вернулись обратно. Дома любое дело процветало, но стоило на гребне успеха попытаться уехать. Все сразу рушилось, зато после возвращения в деревню работа удивительным образом налаживалась». «Ах, ах, какие молодцы!» — холодно отозвалась Хисану и сурово посмотрела в сторону деревни. «У Сихо нет другой родни, кроме меня». «Сын, наверное, думал, что я одна не справлюсь. Только и останется мне, что засыпать в слезах каждую ночь. Но я этого так не оставлю. Я обязательно верну внучку». Мужчины растерянно смотрели на пожилую женщину. «Госпожа Хисана, вообще-то у Сиха была возможность убежать, однако она сама захотела вернуться на гору». «Что ты сказал?» Хотя, услышав от Танимура такие подробности, Хисана решила, что это очень похоже на девушку. «Вот глупышка». Сурово пробормотала она. Танимура поспешно добавил. «Видите ли, этому есть причина!» В ответ на его сбивчивое объяснение Хисано лишь твердо покачала головой. «Нет, она всегда была такой. Я боялась, что когда-нибудь так и случится. Сиху не просто добродушная девочка. Она необычно отзывчивая. Говорят, добро возвращается добром. Но она способна даже подвергнуть себя опасности ради другого. И делала так еще до смерти своих родителей». Когда внучка только поступила в начальную школу, ее отец с матерью приехали ко мне за советом. Они рассказали, что старшие ребята издевались над Сихо и даже ударили девочку, но учителя и родители хулигана уже заставили обидчика извиниться. Услышав об этом, я не сразу поняла, в чем проблема, однако Юмико объяснила, что ее беспокоит сама Сихо. Тогда я подумала, значит, у внучки психологическая травма, однако то, что рассказала Юмико, вообще не укладывалось в голове. Оказывается, Сихо вообще не заметила, что над ней издевались, а когда обидчик попросил прощения, просто не поняла, за что. Тогда Хисана никак не могла уяснить, о чем говорит дочь, и просто удивилась, неужели можно быть такой рассеянной. Но когда стала жить с внучкой, поняла, что беспокойство ее Мика вполне оправдано. Если Сихо бралась заботиться о ком-то, она переставала думать о себе. Что бы ей ни делали, она никогда не обижалась, лишь бы другому было хорошо. Одноклассники или старшие ребята, их и друзьями-то не назовешь, заметили эту особенность и стали пользоваться ей, а девочка была не против. Бабушка ломала голову, почему внучка такая уродилась, и вдруг вспомнила рассказ дочери — Юмика утверждала, что Сихо не почувствовала издевательств, потому что ее обидчики смеялись. Хесана испугалась. У девочки ничего нет внутри, она послушно принимает на веру то, что ей говорят другие, а своей воли не имеет. Она не пытается своей головой определить, что хорошо, а что плохо, лишь смотрит на окружающих. И если люди вокруг радуются, безусловно принимает на веру, что происходящее хорошо». Хисану осознала, что слишком далеко зашедшее дружелюбие не добродетель, а болезнь. Если девочку не изменить, когда-нибудь она получит непоправимую травму из-за другого человека, причем даже не расстроится. С тех пор бабушка стала учить внучку защищаться, однако Сихо, похоже, просто не понимала, что ей говорят. Хисану удивлялась такой глупости, и все равно внучка была ей милее всего на свете, была самым главным ее сокровищем. Женщина закрыла лицо руками. Я так боялась. Думала, что когда-нибудь тихо, может, даже погибнуть ради других. Вот избылись мои страхи. Но ведь так нельзя. Я хочу, чтобы она прожила свою собственную жизнь. Женщина пришла в себя. Танимура и Надзуки Хико явно чувствовали себя неловко. Догадавшись, что сказала слишком много, Хисана извинилась. Ох, простите, не удержалась. Ничего. Если она жива, я заберу ее, чего бы это ни стоило. Не посмотрю ни на каких богов, — упрямо заявила она. Танемура совсем смутился. «Видите ли, ее нежелание возвращаться, возможно, связано не только с ней. Что вы имеете в виду? Ваша внучка уже обрела нечеловеческие силы, доступные лишь матери Ямагами. Если она уже принадлежит горе, вполне вероятно, что по своей воле девушка уже не сможет вернуться». Хисану нахмурилась, не вполне понимая сказанное. «Но ведь она еще школьница!» «Дело не в том, кем она была. Немало примеров, когда люди становились божествами, как император Сутоку или Сугавара, но Митидзаны. Разве вы не слышали о таком?» Танимура посмотрел на женщину. «Примечание. Император Сутоку. Годы жизни 1119 1164 После неудачного восстания был сослан в провинцию, где переписывал буддийские сутры, пытаясь смириться с поражением, стать милосердным и простить своих врагов. Двор отверг его сутры, из-за чего по преданию после своей смерти он превратился в мстительного духа, а императорский дом в Японии вскоре потерял свою власть. Митидзане. Годы жизни 845-903. Японский ученый, поэт, политик... После смерти его стали обожествлять, как Тензина, покровителя наук. Конец примечания. Из-за сильной ненависти незнакомой простым людям, они превращались в мстительных духов Онрё. Простой народ боялся, что эти сущности могут навлечь на них бедствие, и начинал поклоняться им. Так злые духи становились богами. Решив служить Ямагами матерью и вернувшись на священную землю, ваша внучка тоже стала частью божества. Хисану сидел, открыв рот. «Как это могло произойти? Всего лишь по ее желанию!» Она никак не могла взять в толк, о чем говорит Танимура. Тот, заметив замешательство женщины, сел на диване поудобней и принялся подробно разъяснять. «Вот, послушайте, можно, конечно, просто сказать «по ее желанию», но для нас, нечеловеческих сущностей, важнее всего духовный настрой, самосознание в каком-то смысле. Я вот, например... «Раз в год хожу на медосмотр, и мне ни разу там не сказали, вы не человек. Даже если меня обследуют до самой последней клеточки на самом высокотехнологичном медицинском оборудовании, вряд ли найдут доказательства моей нечеловеческой природы». «Но я Тенгу», — добавил он тихо. Хисана пристально вгляделась в того, кто сидел перед ней, и выглядел как самый обычный человек. «Я слышал, что Тенгу происходит из Китая». Судя по иероглифам, которыми записывают это слово, «небеса» и «собака», там их изображают как собак, бегущих по небу. По одной из версий, поначалу небесными псами называли метеоры с хвостами, с треском рассекающие небо. Но когда образ тенгу попал в Японию, они превратились в существ под названием «карасу тенгу», то есть «тенгу вороны» или «краснолицые длинноносые тенгу». Считается, что так случилось из-за смешения буддийской, синтаистской и синто-буддийской традиций. Да уж, сколько всего должно было произойти, чтобы собака превратилась в такое. В общем, как возникла эта форма, мы можем только предполагать. А точно никто не знает, — шутливо закончил Танимура и пожал плечами. Поэтому если спросить, кто я такой на самом деле, то я ничем не отличаюсь от человека, как и сказал ранее. «Хотя, если нужно, иногда надеваю красную маску с длинным носом». Он захохотал. «У нас говорят, что нынешние Тенгу — потомки человеческих детей, которых Карасу, Тенгу, похитили и воспитали, надеясь сделать их своими предводителями. Так ли это на самом деле, тоже неизвестно. Просто мы в это верим. Да и кто такие эти? Карасу, Тенгу, которые нас вырастили, тоже никто не знает. Ясно только, что не люди». Сейчас почти все они выбрали жизнь среди людей и выглядят как обычные японцы, только пониже ростом. Если у вас есть знакомые, умные, преуспевающие в коммерции, не очень крупные телом, возможно, это карасу-тенгу, скрывающие свою настоящую сущность, ну, или их потомки, — тихо добавил он и вдруг посерьезнил. Но тот, кто забыл свой род, больше тенгу не принадлежит. Вот в чем отличие. Хисану все равно не понимала толком, о чем идет речь. Танимура поскреб щеку. «Конечно, трудно уяснить все это так внезапно. Считается, что у нас, Тенгу, есть особые силы. Тенгу даоси, тенгу цибуте, тенгу но юсабури». Тенгу даоси — это приятный звук, возникающий в горах неизвестно откуда. Тенгу Цубуте — внезапное падение мелких камешков. Тенгу Но Юсабури — явление, при котором дом вдруг начинает с силой сотрясаться. Все это можно объяснить с научной точки зрения. Однако древние люди с наукой незнакомые. От все непонятные феномены. Насчет тенгу так говорят об этом в наше время. Хотите, покажу. Хисана удивленно нахмурилась, и Танимура вдруг громко хлопнул в ладоши. В тот же миг раздался рокот. То ли дом задрожал, то ли земля загудела. «Это — Тенгу Даоси». Следом он щелкнул пальцами. «А это — Тенгу Цубуте». Теперь по комнате в разных местах будто выстрелы прогремели. «И — Тенгу Но Юсабури». Он топнул, и дом задрожал так, что невозможно было удержаться на ногах. С полок посыпались книги, закачалась лампа на потолке». Хисана ухватилась за спинку дивана, и тут-то Немура еще раз хлопнул в ладоши. В следующий момент и звуки, и колебания прекратились, будто и не бывало. Хисана изумленно посмотрела на хозяина дома. Тот широко улыбался. «Ну, что скажете? Тенгу-даоси, возможно, это рядом случайно упал метеорит. Тенгу-цубуте, наверное, случайно пошел град». Тенгу-но-юсабури, видимо, просто случайно возникло небольшое землетрясение. По крайней мере, сейчас эти явления оправдывают так. И их действительно можно объяснить с точки зрения науки. Если бы я не осознавал себя Тенгу, вероятно, я тоже бы утверждал, что просто сейчас случайно прилетел метеорит, обрушился град и произошло землетрясение. Хисана вдруг поняла, что этот мужчина с добродушной улыбкой пугает ее до смерти. «Понимаете, Тенгу меня делает только мое собственное сознание Что я, Тенгу?» Женщина сидела ни жива, ни мертва, и Надзуки Хико, забеспокоившись, налил ей воды. «Прошу вас!» Она молча схватила стакан, но юноша оставался спокоен, будто ничего не произошло. «Я, конечно, привел совсем уж необычный пример». «Но он Онрио ведь тоже вызывает бедствия, которые выглядят всего лишь как разнообразные болезни и удары молний», — сказал он. «Можно считать их просто случайными совпадениями. А тогда и говорить больше ни о чем. Для нас, нечеловеческих сущностей, живущих в мире людей, самое главное — самосознание. А следующая главная вещь, пожалуй, то, как нас осознают люди». Хисана молчала. И Надзуки Хико ткнул пальцем в Танимуру. «Сила Тенгу, которую он вам показал, — хороший пример. Как только вы осознали, что это сделал сидящий перед вами человек, Масару Танимура стал в ваших глазах нечеловеческой сущностью — Тенгу. А сила Тенгу была бы просто природным явлением, если бы я не показал ее вам, осознавая, что я сам Тенгу. Понимаете? Никакой мистики нет» пока ее кто-то не осознает, потому что сама природа не считает явления, происходящие внутри нее, мистическими. Ни человеческих сущностей не будет без человека. Вот поэтому самое главное для нас — самосознание, а потом осознание нас другими, то есть человеком. По учительным тоном, будто учитель ученику повторил тонимура «С богами то же самое. Без людей богов нет». И у нас на горе это особенно заметно. Наверное, во всей Японии только здесь есть такое место, где внутри горы сложился свой собственный устойчивый мир. Масару Танимура встал и легонько хлопнул Надзуки Хика по плечу. Мы существуем между сознанием, которое еще не препарировал человек, и наукой. То ли до нас не дотягивается скальпель, потому что мы обладаем мистической силой, то ли мы мистические создания, потому что нас нельзя препарировать научными методами. Если ставить вопрос таким образом, он становится бессмысленным. Прямо как рассуждать, что было раньше, яйцо или курица?» Тангур смеялся. «Наверняка можно сказать лишь одно. И яйцо, и курица существуют». «Поэтому Сихо, осознающая себя матерью Ямагами и также воспринимаемая окружающими, действительно становится матерью божества», — заявил он. «Так как же нам вызволить Сихо?» — почти завопило Хисано. Танимур ответил на чистоту. «Способ есть. Сихо по своей воле сроднилась с божеством, но это действует и в обратную сторону. Если она осознает себя обычной школьницей, заклятие горы спадет». «Вам достаточно внушить ей мысль о том, что она хочет домой». «Внушить ей мысль, что она хочет домой?» «Вы сможете. Вернее, кроме вас этого не сможет никто». Надзуки -хико вдруг помрачнел и посмотрел на партнера. «Ты что, хочешь, чтобы они встретились?» «Да, пусть госпожа Хисан убедит Сихо». При этих словах Надзуки -хико разом посерьезнел. «Стой!» Именно сейчас на священной земле наступил мир. Не думаю, что стоит нарушать его. Да ладно! Ты уже забыл, что собирался сделать еще месяц назад? Может, на тебя тоже влияет гора?» Танемура поднял бровь. «Разве не ты собирался отпустить Сиху и свергнуть ямагами и обезьян? Если у нас получится, и она попросит помощи, тот паренек легко все сделает за нас, раз уж на тебя нельзя положиться. И все сложится. Замечательно!» Тенгулукава улыбался. Надзуки же выглядел озабоченным. «Но ведь мы не знаем, что случится, если убить божество. Вот поэтому правильнее будет доверить это ему, а не тебе, который не знает, что случится». Надзуки Хико поморгал. «Ты кем его считаешь?» Тенгу спокойно ответил. «Я как раз собирался рассказать. Все истории о жертвоприношениях следуют одному образцу — В Японии чудовище, требующее подношений, — это чаще всего божество змеи или божества обезьяны. Почти всех их побеждает некий пришелец, которого просили о помощи. Пришедший ниоткуда монах или охотник — герой с собакой. Я уверен, что на эту гору, наконец, поднимется тот, кто сможет остановить чудовище, пожирающее людей. Ирония звучала в голосе Тенгу. «Он и есть храбрец, который явился, чтобы победить Ямагами!» Надзуки Хико побледнел. «Обычно такой герой, уничтожив чудовище, встает во главе спасенного народа и правит им, восстанавливая порядок. Что, если после смерти Ямагами он станет новым Ямагами? Ты ведь сам собирался избавиться от него!» — ухмыльнулся Танимура. «Понял теперь? Нельзя, чтобы герой решил, будто мы поддерживаем чудовище. Лучше уж сейчас показать, что это не так. Поэтому решайся!» И он утешающе похлопал Надзуки Хико по спине. «Сихо, сюда!» — отрывисто позвали сзади. Девушка, которая в этот момент готовила ужин в своей самодельной пещерной кухне, обернулась. Масуха, что случилось?» «Сюда!» После того, как проклятый Ятагорасу был исцелен, масуха кузина Надзукихико, взяла на себя заботы о Сихо. Вот и сейчас. По просьбе девушки пришла помочь ей на кухне, но что-то явно было не так. Девушка Ятагорасу несколько раз повторила свое «сюда», дергая «сихо» за рукав. «Чего тебе от нее нужно?» Как раз вернулся Цубаки, который принес овощи из кладовой. Он посмотрел на Масуха с подозрением, и та на миг замерла и отвела глаза. «Что? Девичьи секреты?» При слове «девичьи» он ткнул пальцем сначала в «сихо», потом в девушку, и та, видимо, поняв, что имеется в виду, торопливо закивала. «Ясно. Цубаки, я выйду ненадолго». «Следи за рисом, пожалуйста». «Я тоже пойду». «Не капризничай. Мы скоро придем. Смотри, чтобы не выкипело. А миса положишь после того, как снимешь с огня». Строго сказала девушка и сунула половник ему в руку. Тот надулся, но половник взял. Выйдя из пещеры, масуха стала подталкивать сихо к источнику. «Что случилось?» Девушка как раз подумала, что редко ходит сюда. Масуха провела ее мимо воды к месту, где она не бывала очень давно. «Масухо?» Этот тоннель вел к выходу из священных земель. «Масухо, подожди!» Ей приходилось почти бежать, чтобы не отставать. «Госпожа Сихо!» Из тоннеля кто-то выскочил им навстречу. «Надзуки Хико?» В полумраке она не видела его лица, но в его голосе слышалось необычное напряжение. «Что-то случилось?» «Охранников мы удержим ненадолго. Хотелось бы, конечно, выбрать другое место и время», — ответил он. В голосе его звучала боль. Он со вздохом продолжил. «Стоит сделать шаг от священной земли, и никакие отговорки не помогут. Пожалуйста, сегодня откажитесь от этой мысли». «О чем ты говоришь?» «И берегитесь обезьян». Надзуки хику легонько хлопнул ее по плечу и убежал. Ничего не понимая, Сихо вслед за масуха вышла из тоннеля, и перед ней вдруг открылась пустота. Наверное, она показалась ей огромной из-за того, что девушка долго прожила среди камней и скал. Яркий закат. Облака, словно нарисованные бледной тушью, напитались золотом лучей заходящего солнца и сверкали на ультрамариновом небе. На этом фоне выделялся темный силуэт Тории, а под ним две человеческие тени. Когда Сихо осознала, кто там стоит, у нее перехватило дыхание. «Бабушка, Сихо!» «Ты цела, слава богам! Пойдем домой!» В ее голосе слышались слезы. Она попыталась подбежать к внучке, но мужчина рядом удержал ее. «Дальше нельзя. Если ступите на священную землю, я магами вас заметит». «Какая мне разница?» Бабушка старалась отделаться от Тенгу. Сихо ничего не понимала. «Бабушка, откуда ты здесь? Зачем? Чтобы забрать тебя? Неужели непонятно?» Осознав, что происходит, Сихо почувствовала, как кровь отливает очек. Что стало с Хидеко и тем мужчиной, когда они рука об руку шагнули во внешний мир? При виде бабушки она почувствовала не столько радость и спокойствие, сколько ужаса, и напряжения от ощущения дежавю. «Уходи, Сихо! Бабушка, тебе сюда нельзя. Уходи скорее, пока цубаки и обезьяны тебя не нашли. Ты что, не хочешь домой?» «Дело не в этом. Бабушка, прошу, послушай меня. Не желаю. Я приехала забрать тебя. С тобой такие ужасы произошли, ты просто не можешь думать хладнокровно». Пыталась она убедить внучку. «Ты ничего не понимаешь, но бабушка защитит. Можешь ничего больше не бояться. Это ты ничего не понимаешь». Как обычно, бабушка начала совещевание и сихо чувствовала разочарование. «Если цубаки, нас с тобой увидит, все». Чего я добилась, пойдет прахом». «Сейхо, ты слишком громко кричишь», — пробормотал Тенгу, но девушка не умолкала. «Пожалуйста, я обязательно поеду домой. Только сейчас ты должна немного подождать. Ждать нельзя. Ну-ка, быстро иди к бабушке. Я же не говорю, что не вернусь домой. Просто прошу тебя подождать. Почему ты меня не слушаешь? Потому что если я тебя послушаю, то ты никогда не вернешься. Тебе, между прочим, еще учиться надо». «Для меня сейчас есть вещи важнее школы». «И какие же? Воспитывать чудовище? «Не называй Цубаки чудовищем. Он мой любимый сын». «Какой еще сын? Ты не в своем уме? Марш домой!» Разговор не получался. Сихо лучше других знала, что если бабушка что-то решит, то ее и рычагом с места не сдвинешь. В обычное время девушка бы уступила, но сейчас это было невозможно. В ней поднялась вся досада на свою слабость, Вся обида, что накопилась за то время, когда они жили вдвоем. «Бабушка, ну почему ты никогда мне не веришь? Это ведь не только сейчас. Ты всегда, всегда, всегда такая. Я же тоже, думаю, прихожу к каким-то выводам. Почему ты не хочешь меня понять? Да потому что с твоим ходом мыслей ты никогда не сможешь жить нормально. Я это и говорю. Я должна воспитать тебя вместо родителей. А мама бы меня поняла». «Юмика сердилась бы еще больше». «Вот и нет». «Бабушка о тебе волнуется, любит тебя, поэтому и говорит так. Если любишь меня, уходи. Беспокоиться не о чем, если только ты сама ничего лишнего не сделаешь». Лицо женщины вдруг исказилось. «Ну почему ты выросла такая упрямая? Бедная я, бедная». Вот уж не думала, что мне это скажет женщина, бросившая собственного сына. «Раз ты так...» «То и я так». Лицо бабушки окаменело, однако сихо было уже не остановить. «Я сейчас воспитываю цубаки, и не могу об этом не думать. Как ты могла бросить десятилетнего ребенка? Не знаю, как ты оправдывала свой поступок, но я ни за что не оставлю цубаки. Не думай, что ты играя в идеальную мать, что ты понимаешь в воспитании детей. Зовешь чудовище сыном. Это же просто игра в дочке матери Слушая бабушку, Сихо, наконец, вынуждена была признать то, от чего отмахивалась. «Они никогда не поймут друг друга». Девушка хотела считать бабушку хорошим человеком, ведь та вырастила ее, и Сихо чувствовала, что обязана ей многим. Она заставляла себя верить, что бабушка хоть и была строгой, но любила ее. Теперь приходилось менять свою точку зрения». Конечно, бабушка неплохой человек по-своему любит внучку, но в то же время, возможно, даже не замечая этого, в глубине души она считает Сихо невероятно глупой, и от этой мысли тоже нельзя было отмахнуться. Что ж, обычное дело. Однако, даже любя внучку, свою родную кровь, бабушка никогда ее не поймет. «Сихо?» Девушка вдруг замолчала, и на лице бабушки появилась неуверенность, но та больше не сердилась. «Спасибо тебе большое за все!» «Сихо!» «Когда-нибудь я вернусь и отблагодарю тебя за все твои труды, но до тех пор считай, что я умерла. Что ты такое говоришь? Прощай, спасибо за все и больше сюда не приходи!» Сихо низко поклонилась и, ни разу не взглянув на бабушку, повернулась к ней спиной. «Сихо, подожди!» Госпожа Хисано окликнула ее тенгу. «Стой!» «А ну, стой, кому говорят! тихо Голос бабушки изменился, однако внучка не собиралась оборачиваться. тихо Я не то сказала! Прости, бабушка виновата! Вернись! Поедем домой!» В ее голосе зазвучали истеричные нотки. «Потом еще раз придем!» — успокаивал Тенгу. «Вернись! тихо Вернись!» — горестно вскричала она. Девушка же скрылась в пещере так ни разу и не оглянувшись. Когда она вышла из тоннеля, то увидела Масуха, которая растерянно смотрела на источник, видимо, поджидая ее. Вдалеке о чем-то спорили Цубаки, явно шедшие в ее сторону, и Надзуки Хико, рвущийся удержать его. Никто и не заметил, что Сихо уходила к границе священной земли. Осознав свое везение, девушка улыбнулась. «Цубаки, извини, что задержалась!» При звуке ее голоса Надзуки Хиков, вздрогнув, обернулся. Цубаки тоже выглядел удивленным. — Сихо, ты добавил мисо? — Нет. То есть, да. Его глаза выглядели странно пустыми, и Сихо удивилась такому ответу. — Так добавил или нет? — Ну, я все оставил, поэтому не знаю, что там получилось. — Ну вот. И с огня не снял? — Ну-ка, скорее. Она побежала по коридору, и Цубаки пошел за ней. «Я думал, ты уже не вернешься! пробормотал он на бегу. Сихо улыбнулась. «Как же я могу не вернуться? Вот она я, Цубаки!» Тот сзади сказал. «Угу!» И, кажется, улыбнулся. «Хорошо, что я пришла назад», — думала Сихо, совершенно выбросив бабушку из головы. «Госпожа Хисана, пожалуйста, не расстраивайтесь», — робко бубнил Тенгу. Та была не в силах ответить. Вниз по горе он почти и тащил ее на себе, и в хижине женщина бессильно упала на диван. Она знала, что нельзя сердиться, но кровь ударила ей в голову. Упрямством девочка пошла в нее. А ведь она лучше всех понимала, что если приказывать, не слушая возражений, внучка ни за что не подчинится. Впрочем, в том, что так получилось, была виновата не только бабушка. Все-таки Сихо вела себя необычно. «Если верить Тенгу, это все из-за того, что она в плену у горы». «Простите, я недооценил силу обстоятельств», — с горечью проговорил Танимура, поглаживая подбородок. «Заторопился из-за нашего положения. Не думал, что Сиха настолько позабыла себя. Можно сказать, ей промыли мозги». Хисана выглянула из окна. На улице уже стемнело. «Неужели Сиху сейчас изображает семью с этими чудовищами? Ну, я вам покажу. Внучка». «Добрая, хорошая девочка. Жила бы обычной жизнью, нашла бы себе хорошего человека, вышла бы замуж, могла быть счастлива. Нельзя, чтобы кто-то воспользовался ее добротой и разрушил ее жизнь ради других».